Здание, где размещался офис Хайнемана, весьма отличался от полицейского участка метро-дивижн. Оно больше походило на помещение руководителя какой-нибудь корпорации. Офис Хайнемана производил впечатление уютом и аккуратностью. Все вокруг было в приглушенных тонах, стены обиты темными деревянными панелями, а полы устланы толстыми коричневыми коврами. Элегантная мебель создавала впечатление солидности и порядка. Хайнеман сидел за массивным столом красного дерева и смотрел в какую-то папку. Херриган почувствовал, как в нем поднимается раздражение на шефа. Рядом с Хайнеманом стоял лейтенант Симс, помощник по административной работе. Он с самодовольным презрением посмотрел на Херригана и Пилгрима, когда те входили в кабинет. Хериган поймал его взгляд и заставил отвести в сторону. «Склонен к насилию», – читал Хайнеман, не поднимая глаз подвержен навязчивым идеям, практикуется применение грубой физической силы. И десять благодарностей за отвагу, и лучшая статистика арестов преступников в истории управления, вмешался Пилгрим, отказавшийся безучастно взирать, как чиновник распекает его офицера. Но тут Пилгрим догадался, куда клонит Хайнеман. Они готовы разделаться с херигоном, и тут, конечно, не обошлось без вмешательства ФБР. Если так, то ему будет очень трудно отстоять его. Хайнеман закрыл папку и посмотрел на херигана старательно пытаясь сохранить спокойствие. «Ваше положение, Херриган, зависит от моего вмешательства. Если о ваших действиях узнает руководство, оно обвинит вас в смерти детектива Арчулеты и временно отстранит от работы». «Дерьмо», – подумал Пилгрим, – «строит из себя умника. Шеф не захочет предпринимать действия, которые могут привести к нежелательной огласке». По крайней мере, пока у него есть надежда получить пост мэра. А мерзавец Хайнеман не посмеет самостоятельно принять решение, если только его не подтолкнут к этому. Похоже, Херриган получит временную передышку. Только бы Майк придержал свой темперамент. «Могу вас уверить», – продолжал официальным тоном Хайнеман, «что эти ковбойские проделки и возмутительное игнорирование приказов сумеем пресечь». «Ни один мой подчиненный не должен вмешиваться в действия оперативной группы ФБР, возглавляемым агентом Кизом. Ни один!» Он помолчал. «Вы свободны». Как только они повернулись, чтобы выйти, Хайнеман произнес. «Майк!» Хэрриган остановился. Пилгрим напрягся. «Что еще?» Хайнеман глубоко вздохнул, обошел стол, приблизился к Хэрригану, взял его за руку и отвел в сторону. «Ты должен понять меня, Майк!» Сказал он. «Я оказался под огнем. Управление обстреливает со всех сторон. Городской совет, мэр, пресса. Могут полететь головы. Мы нуждаемся в помощи этой федеральной команды, Майк. Мы не сможем выиграть этот бой без них». Херриган молча смотрел на него. «Ты наш лучший детектив. Ты лучший детектив из всех, кого я когда-либо видел», продолжал примирительно Хайнеман. «И ты нужен мне со своей командой». «Я вовсе не хочу, чтобы ты действовал в одиночку. Поверь, если мы будем держаться вместе, мы выиграем». Хериган смотрел на Хайнемана и не мог понять, как произошло, что хороший полицейский превратился так быстро в трусливого бюрократа, пытающегося лавировать между всеми и по-настоящему озабоченного только одним, как бы сохранить свое благополучие. «Было время, Фил», – начал Херриган и не договорил. Хайнеман предал своих лучших друзей и стал продажным политиком. Бесполезно ему напоминать, каким он был. Теперь он другой. Херриган повернулся и молча отворил дверь. Думая каждый о своем, они спустились в холл. Пилгрим первый нарушил молчание. «Они не отстранят нас. Это дело полиции. Мы найдем убийцу Дэнни». Херриган не мог больше сдерживаться. «Мы вместе провели 15 лет на этих проклятых улицах. Убийца должен быть наказан». «Я доведу дело до конца!» Когда они вошли в лифт, Пилгрим сказал, «Если найдешь этого негодяя, всади в него пулю и от меня!» Пилгрим знал, что Хериган теперь не отступит, а Херриган верил, что Пилгрим сделает для него все, что в его силах, и даже больше. В вестибюле они внезапно увидели Киза, направляющегося к лестнице. «Поскорее бы убраться отсюда!» – подумал Пилгрим и поспешил покинуть здание. В этот момент... Херриган сгреб Киза в охапку и хорошенько двинул об стенку. Из папки, которую тот держал в руках, посыпались бумаги. Киз был явно напуган и крайне удивлен. «Слушай, ты», — сказал Херриган, — «мне наплевать на то, кто ты такой. Что ты всё кружишься вокруг убитого. Теперь это мое личное дело». «Вы понятия не имеете, против кого идете», — сказал Киз как можно спокойнее. «Я вас предупредил». Херриган вновь ударил его. «Нет», – с угрозой в голосе сказал он, – «это ты не знаешь, против кого идешь. Это я предупреждаю, убирайся с моего пути». Он ушел прежде, чем ФБРовец опомнился. Он должен был уйти быстро. Останься он дольше, и могло случиться всякое. Гарбер и еще один человек из команды Киза были свидетелями последних секунд столкновения. Гарбер посмотрел вопрошающим взглядом на шефа. Кис понимал, что Херриген поставил себя в уязвимое положение и его можно привлечь к ответственности. Однако на это требовалось время. Нужно было подать рапорт, собрать свидетельские показания. Времени у него не хватало, слишком высока была ставка. «Пусть убирается», – неохотно проговорил Кис. Когда Херриген проходил мимо мониторов, расположенных на посту охраны, он заметил Леону Кентрелл и Джерри Лэмберта. Должно быть, они видели все, что случилось. «Глупо!» – подумал он, сердясь на себя. «Очень глупо!» Он подошел к ним и сказал, «Забудьте это, все прошло!» «Черт возьми, Майк!» – воскликнула Леона, догоняя его. «Ты не имеешь права так поступать! Это касается не только тебя! Я тоже любила Дэнни!» Лэмберт подошел к ним. «Помните, вы сказали мне, лейтенант, что смогли выставить потому, что были одним целым, одной командой?» «И еще вы добавили, дверь открывается в обе стороны!» Лэмберт помолчал и добавил. «Мы вам пригодимся, лейтенант!» Хериган смотрел на них, и его гнев постепенно стихал. «Хорошо», — сказал он мягко. «Согласен. Будем вместе». Затем повернулся к Лэмберту, глубоко вздохнул и попросил. «Расскажи мне о Кизе». «Я наблюдал за ним три дня», — доложил тот. «Круглые сутки», — перебила Леона, идя по другую сторону от Херригана. Лэмберт усмехнулся. «Команда Окиза отличная». «Мне пришлось побывать и шофером, и плотником, и линейным мастером, и почтальоном. Короче говоря, использовать все свои возможности. Они разъезжают по всему городу», – продолжил Лэмберт. «Причем вся команда оснащена компактным снаряжением агентов федерального розыска», – добавила Леона. «Я установил подслушивающие устройства, но их телефоны были перекодированы», – сказал Лэмберт. «К оборудованию я не смог подобраться». «Сегодня утром они внезапно пропали», – проговорила Леона. «То есть вы их потеряли?» «Кажется, они словно исчезли», – извиняющимся тоном уточнил Лэмберт. «В самом конце Вернон-стрит». «В конце Вернон-стрит», – повторил Херриген, пытаясь представить это место. «В районе Скотобойн?» «Да», – кивнул Лэмберт. хериган нахмурился. «Похоже, кис нашел, что искал», – сказал он. «Или близок к этому, черт его подери». Некоторое время они шли молча. Херриген стремительно прокручивал возможные варианты. «Этот тип вытесняет торговцев наркотиками», – вслух рассуждал он, – «а теперь и полицейских», – он покачал головой, – «Леона, я хочу встретиться с королем Уилли, у нас с ним сейчас схожая задача». Леона могла установить связь с Уили только через сеть осведомителей, и предстоящая встреча Херигана с ним ей не нравилась. О таинственном короле Уили известно было мало, только то, что он предельно бесчувственен и жесток. Вероятно, он считал себя шаманом-священником или колдуном-врачевателем. Леона могла дать ему знать о желании Херригена встретиться, но что из этого получится, предсказать было невозможно. Уилли во всем был противоположностью Рамону Веге. Он старался быть малозаметным, но если объявлялся, всегда оставлял трупы. Они были так обезображены, что на них было страшно смотреть даже бывалому детективу. «А пока, — продолжал Херриган, — я хочу узнать, что скажет патолога-анатом по поводу смерти Дэнни. Я должен посетить морг». «Доктора Ирэн Эдвардс и ее команды-потрошители?» — сказал с отвращением Лэмберт. «Даже волосы встают дыбом. Его передернуло». Хериган открыл дверцу машины. «Она блестящий ученый, сынок, — сказал он. — Раскрыла больше преступлений, чем наши участки вместе взятые». И, помолчав, добавил, «Ты поедешь со мной». Лэмберт с неохотой обошел автомобиль, открыл дверцу и опустился на сиденье.